Глава вторая «Пожалуй, я рискну», — неожиданно раздался голос Нерея Лакшти. «Ого! Вот уж от кого я не ожидал подобной готовности, так это от Лакшти. Такая вера в мои предложения даже от неприятелей — это весомо. Или он знает что-то еще?» «Я же правильно понимаю», — продолжил Лакшти, «что сейчас избыток силы системы позволит нам не только включить объекты в работу, но и придаст им стартовый импульс, скажем так. И как следствие, первые родовые сокровища на этих объектах появятся не через 20-30 лет, как у всех, а несколько раньше. А нет, нормально все. Это банальная расчетливость. Неработающий большой объект в его секторе роду Лакшти не принадлежал. Но и привязан к чьей-то крови он не был. А с учетом необходимости восстановления производств на объектах, Лакшти уже никому его не отдадут. Нерей просто увидел в нашем эксперименте шанс разжиться родовым сокровищем побыстрее только и всего. Что ж, так даже проще. Не люблю, когда люди слишком полагаются на меня. Особенно, если это равные. «Вполне вероятно», — подтвердил Чопра. Первые древние артефакты на вновь включенных объектах появятся лет через пять, я полагаю. «Благодарю», — ответил Лакшти. «Я тоже рискну», — произнесла Шанкара. «Думаю, два наиболее удаленных от Лакхнау сектора — это самое то для равновесия нашей системы». «Верно, господин Чопра?» Я бросил взгляд на магическую карту. В секторе Шанкары был один единственный недействующий большой объект, и он принадлежал Махападма. Не самый оптимальный вариант. Махападма могли там тысячелетиями копить родовые сокровища. Зато этот объект был действительно идеальным с точки зрения балансировки нашей схемы. Сектор Лакхнау — это юго-восток. Сектор Лакшти — северо-запад. Сектор Шинкары — юго-запад. Объект Махападма, который она предлагала, располагался практически на самой границе с сектором Лакшти. И, как ни странно, особых опасений у меня этот вариант не вызывал. Да, мы можем разрушить четыре объекта, но если уж зацепим объект императорского рода, то за Махападма переживать смешно. Хуже уже не будет, что называется». «Абсолютно верно, госпожа Магади», — живо откликнулся пакистанец. «И я рад, что вы и сами это поняли. Вот ведь жук. А сказать нельзя было?» Он, правда, опасается реакции отторжения, если будет пытаться направлять нас абсолютно во всем или просто набивает себе цену. Господин Чопра, ровно начал я. Прошу вас все-таки рассказывать нам о деталях, которые вы знаете или которые кажутся вам важными. Не уверен, что это правильный путь, господин Раджат, печально ответил Чопра. Почему? Я владею информацией, сказал он. Но из всех нас у меня самая худшая интуиция. Полагаю, это своего рода равновесие. Даже древняя система не могла одарить меня во всех областях по максимуму. Паршиво. Мотивы Чопра я понял. Когда информации мало, возникает сразу целый ряд вопросов. И если выбирать, что именно озвучить в первую очередь придется Чопра, он так или иначе будет склонять в определенную сторону всех остальных. Просто потому, что новая информация рождает новые вопросы. И тем самым диалог и мысли могут уходить все дальше по случайному пути. «Тогда я прошу вас», — сказал я, — «прежде всего предупреждать нас о плохих последствиях. О любых плохих последствиях, в том числе для людей этого мира». «Хорошо, господин Раджат», — ответил Чопра. «Тогда давайте начинать», — подвел итог я. «Господин Чопра, вам есть, что сказать нам по сути включения в работу объектов? Да, во-первых, основная работа ляжет на четырех человек, каждый из которых будет контролировать один объект. Раджат Дхармотара Лакшти Магади. Почему Дхармотара? Перебил я пакистанца. Привязанный сектор не подпустит к себе никого, кроме своего хозяина и хранителя системы. По крайней мере, на уровне системных действий. А в секторе Лакхнау два объекта, и господину Дхармотара потребуется ваша помощь, господин Раджат. «Понял, продолжайте», — коротко отозвался я. «Этим четверым магам потребуется сформировать своего рода силовой вихрь вокруг своего объекта. Чем больше вы соберете силы в вихрь, тем с большей вероятностью мы успешно активизируем процессы производства на этих объектах. В идеале вы должны сконцентрировать вокруг своих объектов весь избыток силы системы». Чопра ненадолго замолчал. «Остальные», — продолжил он. Выступает в роли поддержки. Сейчас сила распределена примерно равномерно по всей системе. Наша задача — выгнать из своих секторов всю лишнюю силу. Это поможет нашим четверым ведущим магам собрать ее в вихре. На этот раз Чопра замолчал и добавлять уже ничего не собирался, похоже. «А дальше?» — спросил я. «Активизировать процесс как? Есть какой-то спусковой крючок?» «Дальше вам нужно направить собранную силу внутрь объектов», — сказал Чопра. «В какой момент?» «Вам виднее, господин Раджат. Как хранитель системы именно вы должны угадать верный момент». «Да что ж за напасть-то, а? Какой дилетант эту систему проектировал? Ну нельзя же ключевые процессы отдавать на откуп чистой интуиции». «Впрочем, других вариантов у нас все равно нет, я так понимаю». «Хорошо, что хоть какое-то представление о процессе Чопра нам предоставил. А то могли ведь и совсем вслепую тыкаться». «И будьте готовы к тому», — добавил Чопра, «что нашу силу система высосет до дна». «Благодарю, господин Чопра», — произнес я. «Это все?» «Да». «Кришан, ты берешь объект Маяти, сказал я. «За мной императорский объект возле Агры». «Принял», — коротко ответил Кришан. «Начали!» — скомандовал я и потянулся к разлитой в черноте силе. Удержать в фокусе своего внимания выбранный объект и сформировать вокруг него вихрь силы оказалось неожиданно легко. Энергия системы была очень плотной и вязкой, она крайне неохотно шла туда, куда я пытался ее направить, но это было скорее данью инерции. Так-то проблем с управлением силой системы у меня не было. Просто все это происходило, ну, о -о очень медленно. Вихрь вокруг объекта поначалу вообще был похож на ленивый водоворот, который вот-вот превратится обратно в спокойную гладь воды. Тем не менее, с каждым новым витком он ускорялся и начинал притягивать к себе все больше и больше силы. Когда лишней энергии вокруг не осталось, включились остальные чужаки. По крайней мере, ко мне с двух сторон пришло две волны. И к этому моменту они уже легко втянулись в мой водоворот. Водоворот все ускорялся, и я уже даже толком не прилагал к этому усилий. Процесс пошел по нарастающей практически сам собой. Вот интересно, и как я должен поймать верный момент? Рано, как-то глухо, словно и правда из-под воды, донесся едва различимый голос Чопра. Все-таки он рассказал не все. Или ему тоже открыта не вся информация? Может он получать какие-то подсказки от системы не сразу, а по ходу дела? Конечно, может. Худшая интуиция из всех нас — это еще не означает ее полное отсутствие. И даже совсем смутное предчувствие Чопра вполне может расшифровать куда проще и быстрее, чем мы. Просто потому, что у него в руках куда больше информации. Водовороты все набирали скорость, чернота почти опустела, если так можно сказать о более-менее однородном пространстве, и я начал ощущать тревогу чужаков. Понятия не имею, чего мы ждем, но еще пару секунд дам. Стоило мне об этом подумать, как перед внутренним взором внезапно всплыла магическая карта со всеми объектами. И впервые эти объекты оказались оплетены каким-то подобием тончайшей паутины. Я накинул на себя ментальную концентрацию и постарался охватить взглядом сразу всю карту. Одновременно пришло понимание. это паутина — кровные связи. К каждому объекту на карте, который имел хозяев, тянулись десятки тончайших линий. Часть ниточек была совсем блеклой, часть — яркой. У отдельных объектов этих нитей были единицы, а у каких-то — сотни. Слишком много, если считать, что нить — это кровный родич. Но об этом я подумаю потом. «Вливайте силу в объекты!» — скомандовал я. Водовороты словно только этого и ждали. Я дал один единственный пробный импульс водовороту в направлении своего объекта, и вся сила огромным потоком устремилась туда. А паутина на мгновение ослепительно вспыхнула. Вся, по всей системе. Сила, собранная нами в водоворотах, исчезла без следа. Паутина потухла и скрылась из виду. А на магической карте четыре больших объекта поменяли свои обозначения. Они присоединились к группе рабочих. «Получилось!» — ликующе воскликнул Чопра. «Господа и дамы, я вас от всей души поздравляю! У нас получилось!» Пришельцы радостно загомонили, а у меня перед глазами стояла паутина. «Если каждая ниточка — это чья-то жизнь...» то сколько на самом деле магов вольно или невольно приняло участие в нашем эксперименте? И как он отразился на них? «Господин Чопра, расскажите нам про паутину», — попросил я. «Паутину?» — с недоумением отозвался Чопра. «О чем вы, господин Раджат?» «Забавно. Ее видел только я, получается?» «Я кратко описал то, что видел на карте перед направлением силы в объекты. — Я не видел ничего подобного, — подтвердил мои подозрения Чопра. — Но я понимаю, о чем вы. Да, скорее всего, система показала вам свои кровные связи. — Говорите, всего на миг полыхнула? — Да. — Скорее всего, и силу аристократов система заимствовала только в этот миг, — несколько неуверенно произнес Чопра. — Это же прямой аналог активации плетения. Мгновенная вспышка и сразу результат. Логично. И кстати, эта аналогия с болотом, похоже, действительно оказалась верной. Только непрочный травяной покров заменила эта тончайшая сеть кровных связей объектов с людьми. Если вы не видели порванных нитей, уже уверенно добавил Чопра, то всерьез никто не пострадал. Нет, это только сила, по крайней мере. Система забрала у них совсем немного. Порванных нитей я не видел, и это радует. Правда, домой мне от этого хочется ничуть не меньше. Я не успокоюсь, пока не смогу взглянуть в глаза жене и убедиться, что с ней и нашим будущим ребенком все в порядке. Тогда на сегодня все, коллеги, подвел итог я. Благодарю вас всех, мы отличная команда. И мы только что сделали первый серьезный шаг к восстановлению равновесия мира. Чужаки вновь загомонили, поздравляя друг друга и прощаясь. «Только будьте аккуратнее на выходе», — раздался ехидный голос Чопра. «Это здесь вам кажется, что все в порядке?» «Система высосала силу и из нас тоже, поэтому встать на ноги снаружи вы не сможете. Будьте осторожны». Ерунда. После принудительной смены ранга временное бессилие — предельно малая цена. Особенно за то, что мы сделали. Бывший император собирался сесть в кресло, когда у него в глазах потемнело. Он уже хотел было мысленно вздохнуть, мол, старость, но тут ноги окончательно отказались его держать, и он грузно рухнул в кресло. Хорошо успел задом к креслу развернуться, подумал император, и окончательно провалился в темноту. Когда он открыл глаза, вокруг ничего не изменилось. и Из-за прокинутой чашки на столике возле кресла все еще вытекал чай, и лужица расползалась по столу на глазах. «Значит, всего на пару секунд отключился», — хладнокровно отметил бывший император. Сделав пару глубоких вдохов, он неожиданно осознал, что тревога, терзавшая его с самого утра, полностью исчезла. О чем бы не предупреждала его интуиция, оно уже произошло. «Вот это внезапное недомогание — это оно и есть?» «Да было бы ради чего панику разводить», — скривился бывший император. Однако это незначительное происшествие заставило его задуматься. Тревога была однозначно связана с чужаками. А учитывая, что все они как-то разом разъехались из столицы, они явно что-то сделали. С этой самой системой древних объектов надо понимать. И это действие каким-то образом было связано с аристократическими родами. Может, не со всеми, но, судя по тому, как забегала разведка Мехта, тревога коснулась не только вечных. Рибера Мехта очень сильно интуит, к ней давно уже прислушиваются все представители древних родов. А значит, и это короткое недомогание ощутил не только он сам. Сейчас наверняка по всей стране прошла череда коротких обмороков аристократов. И не дай забытые боги, кто-то из них занимался чем-то рискованным в этот момент. Даже оступившись на лестнице, можно сломать себе шею. Бывший император прислушался к себе. В его возрасте организм был уже далеко не так надежен, как у более молодых магов. Но и совсем уж неожиданных сбоев можно было не опасаться. Все-таки он за здоровьем следит тщательно и может себе позволить лучших лекарей, какие только есть в этой стране. И если секундное помутнение сознания он еще мог бы списать на случайность, то отсутствие половины силы в резерве точно нет. Еще две минуты назад его магический резерв был полон. Выкачать половину сил мага восьмого ранга за жалкие мгновения это еще нужно было суметь. Ни один маг сам по себе на такое не способен. Чужаки, родовые хранилища, родовые камни. Мысли бывшего императора бродили хаотично, но эта цепочка выстроилась четко. Если предположить, что родовые хранилища и родовые камни имеют связь, а это прямо-таки очевидно, учитывая, что родовые камни и появляются в родовых объектах, то все встает на свои места. Чужакам зачем-то потребовалась сила. Очень много силы. Намного больше, чем есть даже в этой непонятной системе. И они забрали ее у всех, до кого смогли дотянуться. Бывший император поморщился. Оказывается, это очень неприятно, когда тебя вот так используют, даже не поставив в известность. И уж тем более погано, когда используют тот, кто не имеет на это никакого права. С каких пор клановые начали позволять себе подобные вольности? А его сына, интересно, это тоже коснулось? — Да тут как бы не покушение на правителя страны можно приписать этим наглецам. Бывший император тронул колокольчик, и через несколько секунд в гостиную заглянул слуга. — Убери это! — кивнул император на стол с перевернутой чашкой. — И попроси главу рода Кишори заглянуть ко мне на чай при случае. — Именно так, на всякий случай. Он не вызывал к себе главу СБ, он приглашал аристократа Кишори на частную встречу. Сын рано или поздно об этом узнает, так что подстраховаться будет не лишним. Разумеется, все все поймут правильно, но в данном случае даже сын вряд ли осмелится ему возразить. Спускать с рук такое нельзя. Раджат ответит за свои выходки.